Много лет спустя, когда Марго сама заболела раком и ей потребовалось длительное, дорогостоящее лечение, Рудольф, в свою очередь, стал помогать ей. Эта финансовая щедрость, столь несвойственная ему, объясняется взаимным обожанием друг друга. С Нуреевым Фонтейн продолжала не только зарабатывать на жизнь, но и открывать новые перспективы в балетном искусстве. Она сразу же начала прислушиваться к молодому танцовщику, столь уверенному в себе и в совершенстве знающему предмет. Я многому научилась, просто наблюдая за Рудольфом на занятиях. Никогда раньше я не видела па, выполненный с такой точностью и добросовестностью. Парадоксально было то, что этот молодой человек, которого все считали спонтанным в танце, проявлял отчаянную привязанность к технике в тех местах, где я, классическая балерина, была очарована эмоциональной стороной спектакля. Благодаря Нурееву Марго совершила невероятный прогресс, несмотря на свой зрелый возраст. Клифф Барнс, в то время критик «Нью-Йорк Таймс», констатировал, что в 45 Марго танцевала лучше, чем в 20. И еще более удивительно, что в 45 лучше, чем в 35. Начиная с 1962 года, вспоминает британский фотограф Сангел, Кейт Моней мы наблюдали нечто невероятное. Танцовщица, которой за сорок удивительным образом улучшила свой технический арсенал. Нореев был в восторге от того, к чему могло привести это возрождение. Марго настолько поверила в свои силы, что готова была внести изменения в роли, которое танцевала в течение двадти с лишним лет. Ей хотелось соответствовать новым веянием в балетном искусстве. Она согласилась сделать это в «Жизели», работа над которой, по словам самой Марго, была нежданным счастьем. Каждая репетиция была как представление. Я помню, что люди из кардебалета плакали даже во время прогонов. Через 30 лет после премьеры вспоминал Нуреев. На Лебедином озере атмосфера была не такой восторженной. Это второй балет, который они станцевали вместе. Спектакль показывался на ежегодном фестивале в Норви Италия, в июле 1962 года. А официально пресса приглашена не была. И поэтому некому было описать разногласия между Фонтейн, которая знала, что она лучшая исполнительница роли Адетте Адилии и Нуреевым, ненавидевшим версию королевского балета. В конце концов Марго отказалась от знаменитых выходов, которые так не нравились Рудольфу. Она также согласилась завершить первый акт романтическим соло в собственной интерпретации, и чуть позже британская пресса восторженно отозвалась об этом, настоящем партнерстве, которое существует лишь тогда, когда каждый вдохновляет и укрепляет другого — как писала Санди Телеграф. «Лебединое озеро» стало в итоге одним из самых успешных спектаклей. В Вене в октябре 1964 года занавес поднимался 89 раз. Этот рекорд не перекрыт по сей день. Он записан в книге рекордов Гиннесса 2004 года. Еще одним доказательством легендарного успеха пары Фонтейн-Нуреев явился выпуск австрийской почтовой марки с их изображением. Мировая пресса «Исключительно тепло» отзывалась о неожиданно сложившемся дуэте, однако среди пишущей братьев были и такие, кто не воспринимал пару. Например, ветеран американской критики Джон Мартин, работавший в «Нью-Йорк Таймс» с 1927 года, «Для королевского балета настал черный день, когда в Лондон прибыл Нуреев. Это ходячее недоразумение», — написал он после первоамериканского турне английской труппы весной 1963 года. «Видеть этого парня партнером, Фонтейн, что может быть печальнее, о каком бы балете ни шла речь?» А заканчивалась статья так. «Трудно не почувствовать себя так, словно тебя предали». Впечатление такое, будто Марго пришла на великосветский бал с Жигулу. Джон Мартин боролся за моральную чистоту Марго, а Америка, наоборот, рукоплескала нежной жизели тревожному лебединому озеру, взрывному корсару. По свидетельствам очевидцев, Фонтейн и Нуреев были не просто парой, как другие — На каждом спектакле с их участием творилась загадочная алхимия, о которой Марго Фонтейн выразилась так. «Когда я на сцене, я не вижу Рудольфа, мужчину, которого я хорошо знаю, с которым говорю каждый день. Я вижу Альбера или Дезире, или другого персонажа. Настолько он был ими одержим». Рудольф говорил, «Мы становились одним телом, одной душой. Мы двигались так, что дополняли друг друга во всех движениях. Не было больше никакой культурной пропасти, никакой разницы в возрасте. Мы были поглощены нашими персонажами. Публика была в восхищении, потому что мы были в восхищении друг от друга, от наших ролей». Фонтейн и нуриев решительно взялись за дело, начав с двух легендарных балетов XIX века «Жизели и Лебединого озера». Но эти два спектакля были лишь первыми в длинном списке совместных работ. Всего они станцевали вместе 26 балетов. В это число включены пададе и спектакли, в которых они не участвовали. Скороспелые постановки служили лишь для того, чтобы привлечь средства массовой информации и получить огромные доходы от гала-концертов. Участие в гала-концертах приносило неплохие доходы. Но публика ждала от пары больших классических балетов, да и сами они получали от них удовольствие. За Жизелью и Лебединым озером последовали спящие красавица, Раймонда и Бедерка. В этом списке нет Щелкунчика. Марго физически не подходила для роли маленькой Маши, и Дон Кихота, ей не хватало техники. В этих балетах гармонично сочетались классическая правильность Марго и романтизм Рудольфа, ее английская сдержанность и его русское буйство. В конце 1966 года они начали танцевать вместе спящую красавицу. Принцесса Аврора явилась для Марго своеобразной визитной карточкой, с которой она гастролировала, с триумфом в Соединенных Штатах. Роль принца также одна из лучших ролей Рудольфа. Они не были единодушны, когда решились взяться за этот балет. Лондонская премьера состоялась 26 декабря, когда все переваривали рождественский ужин — Но четыре года спустя Нуреев изменил хореографию, добавив несколько вариаций, и спектакль заиграл новыми красками. Нуреев очень рано начал перекраивать классику на свой манер, к вязчему неудовольствию английских пуристов, убежденных, что святотатственные прочтения принижают роль балета. Но так ли это на самом деле? В ноябре 1962 года Нуреев обновил свое знаменитое ПДД из Корсара, которым он сначала вдохновил советскую публику, а затем покорил парижан. Классический вариант этого ПДД — хореография Мариуса Потипа. В 1930 году был обновлен грузинским танцовщиком Вахтангом Чебукиани, который значительно усилил роль мужского танца в советском балете. Еще работая в Кировском, Нуреев танцевал многие постановки в интерпретации Чебукиани, например, Байдерко, Лауренсия, Диана и Актеон. В те годы его даже сравнивали с Чебукиани, и это было высшей похвалой. Нуреев даже какое-то время носил маленькие усики а-ля Чебукиани. ПДД, напомню вам, состоит из общего выхода, лирическая адажо, Двухсольных вариаций танцовщицы и танцовщика и совместные заключительной коды, свою собственную блестящую партию, состоящую из эффектных прыжков и оборотов, Рудольф разумно сочитал с необычайной виртуозностью Марго Фонтейн. Когда он с необузданным буйством, как и положено корсару, метался по сцене, публика уже не владела собой. Нореев прыгал как тигр. Фонтейн зараженная его энергией, танцевала с огромной живостью. Зал ревел от восторга, потому что лицезрел величайших звезд, и от этого перехватывало дыхание, писала лондонская пресса. В 1975 году, когда Фонтейн было уже 56 лет, она все еще завоевывала своего корсара. Падеде сразу же стала хитом, а теперь вдумайтесь, 10 минут танца и 20 минут сумасшедших оваций. Именно так происходило в Нью-Йорке во время первого турне Фонтейн и Нуреева в апреле 1963 года. На следующий день Нью-Йорк Геральт Трибюн отозвалась о звездном выступлении так — the hottest little team in show business формулу подхваченная затем американской прессой красноречива этот дуэт вышедший из небольшого мира балета влился в огромную всемогущую вселенную шоу-бизнеса когда в 1963 году нуреев предложил переделать третий акт Боедерки, его идею восприняли с прохладцей. Стоит ли разрушать версию пятипа? Сумеет ли чужак внушить русский стиль английской труппе? И почему надо навязывать старую Марго Фонтейн, тогда как недавно сменившись руководство королевского балета намерена выдвигать молодежь? Нинет де Валуа уступил бразды правления Фреду Эштону, который был назначен директором, Кеннет Макмиллан занял пост главного хореографа, а Майкл Сомс, бывший партнер Марго Фонтейн, стал заместителем директора. К всеобщему удивлению, Нуреев выиграл по всем статьям. Премьера все же состоялась. В тот вечер неудобный Нуреев сделал лондонцам щедрый подарок. в Байдерке писала Dance and Dancers, он показал всем нам великую классику, а главное, научил нас, как ее танцевать. Даже если бы завтра ему предстояло уехать, все равно он столько сделал, что британский балет навсегда останется обязанным ему. Нельзя было польстить больше. Но Реев танцевал блистательно, демонстрируя, что он вовсе не намеренно, разрушать классические традиции. Марго также была представлена с самой лучшей стороны. В один миг 26-летнему Рудольфу были прощены все его грехи. На следующий год Нуреев поставил Раймонду, однако публика встретила этот спектакль прохладно. Надо сказать, что над Раймондой навис злой рок. Это произведение на музыку Глазунова было совершенно неизвестно западной публике. Либретто, основанное на средневековой рыцарской легенде, многим казалось сложным и напыщенным. Вдобавок ко всему, накануне премьеры произошло драматическое происшествие с Тито-Ариесо. Марго уехала к мужу, и Рудольф в течение суток должен был ввести другую балерину, которая не справилась с ролью. В итоге королевский балет принял решение не включать Раймонду, в свое осеннее турне и поскорее забыть о ней. Через три месяца Рудольф попросил Марго поучаствовать вместе с ним в создании новой версии «Лебединого озера» для Венской оперы. Это был последний балет, поставленный для великой танцовщицы, и он имел шумный успех. Когда я говорю о новых постановках, следует уточнить, что в действительности Нуреев сохранил для Фонтейн Все вариации Петипа почти в неприкосновенности. Тем не менее, дуэт опять заставила себя говорить, когда в феврале 1965 года Кеннет Макмиллан осуществил постановку «Ромео и Джульетты». Британский хореограф делал ставку на двух своих любимых артистов королевского балета Кристофера Гейбла и Лин Сеймур но в его планы вмешались исключительно коммерческие расчеты. Американский продюсер Сол Юрок требовал, чтобы на открытии нью-йоркского сезона королевского балета выступила пара Нуреев-Фонтейн. Более того, он пригрозил, что отменит гастроли вообще, если не будет этого дуэта. Макмиллан пытался сопротивляться, но дирекция Ковент гарден заставила его подчиниться. Марго не просила этой роли, считая, что она старовата для пятнадцатилетней Джульетты. У Рудольфа было другое мнение. Кроме того, ему не понравилось, что его обошли, но он терпеливо ждал своего часа. И дождался. Макмиллан вынужден был уступить, но был столь подавлен, что Лин и Кристофер сами обучали своих соперников. Для Лин это было тем более тяжело, потому что она прервала беременность, лишь бы не отказываться от роли всей своей жизни. Как вы понимаете, репетиции проходили в ужасной атмосфере. Марго сомневалась в себе. У Рудольфа были проблемы с левой щиколоткой, что вынуждало его только намечать некоторые па. К тому же оба постоянно меняли рисунок танца. К ярости Макмиллана, который видел, как уродуются его детище. Состояние щиколотки было настолько плохим, что Нуреев был не уверен, сможет ли он выступить в день премьеры, и его собирались заменить Кристофером Гейблом. На генеральную Нуреев не пришел, и Гейбл полагал, что настал его час, но вдруг увидел соперника в кулисах, неторопливо снимающего шерстяной свитер и гетры. 9 февраля 1965 года Лондон рыдал, глядя на изумительную пару, которая выходила на поклоны 43 раза. Марго, 46 лет, сумела создать образ юной, неопытной Джульетты, законопослушной и жертвенной. В тот вечер она танцевала и для Тито, присутствующего в зале. Рудольф проявил себя не только отличным танцовщиком, что было ожидаемо, но великолепным драматическим актером. Его Ромео одновременно был и насмешливым подростком с Меркуцио и Бенволио, и лирическим героем с Джульеттой. В сцене смерти Джульетты он был потрясающим. Редко доводилось видеть русского, столь глубоко пронизанного шекспировским духом. Но Рейф опять доказал, что он крупнейший актер-танцовщик, показывающий на сцене живые чувства, а не абстрактные страдания — одного из этих марионеточных принцев. Это строка из монографии Анурееви Клива Барнса. А теперь, возвращаясь к его травме, «Таймс» констатировала, что он танцует на одной ноге лучше, чем большинство мужчин на двух. Я нисколько не преувеличиваю. Целых два месяца вся пресса в Нью-Йорке писала только о нурееве, «Человеке времени». Телевизионные каналы приглашали его на перебой. «Ньюсвик» и «Тайм» посвятили ему первые полосы на одной и той же неделе. Он стал узнаваемым настолько, что на него оборачивались на улицах. Миф родился. Нуреев Фонтейн. Фонтейн Нуреев. В течение лета снимается киноверсия балета «Ромео и Джульетта». За главные роли, естественно, отданы Рудольфу и Марго. Пройдоха Юрок отказывается сообщать, когда танцуют звездная пара, чтобы залы не пустовали другие дни. Но публика, узнав, что Нуреева и Фонтейн не будет, нередко покидала спектакли. Когда молодая солистка пришла по этому поводу с жалобой к Фреду Эштону, тот ей ответил, «Ты должна осознать, что единственная причина, по которой мы смогли организовать гастроли, — это Фонтейн и Нуреев. Американцы интересуются не нами, а только ими». Для Кеннета Макмиллана все это было слишком, и в следующем году он подписал контракт с берлинским балетом. За ним ушла Лин Сеймур, а Кристофер Гейбл через год вообще отказался от карьеры танцовщика.